«Мне сильно хочется поехать в Лондон вместе с вами», — сказал баронет. «Для чего я тут останусь один?» «Потому что это ваш долг. Потому что вы дали мне слово, что будете поступать так, как я скажу, а я вам говорю, чтобы вы оставались». «Еще одно. Я хочу, чтобы вы поехали на лошадях в Мерри Пингауз. Но отошлите обратно, экипаж» и скажите Стапльтону, что вы намерены вернуться домой пешком». «Я должен идти пешком через болото?» «Да». «Но ведь это как раз то, против чего вы меня так часто предостерегали». «На этот раз вы безопасно можете идти, это необходимо. Если бы я не питал полнейшего доверия к вашей силе и храбрости», то не дал бы вам такого совета. В таком случае я пойду пешком. И если вы дорожите своей жизнью, то идите непременно ни по какому иному направлению, как по прямой тропинке, ведущей из Мерепетгауза на Гримпинскую дорогу, по тропинке, которая и есть ваш естественный путь к дому. Я в точности исполню все, как вы приказываете. Прекрасно. Мне хотелось бы уехать как можно скорее после завтрака, чтобы добраться до Лондона раньше вечера. Эта программа действий очень удивляла меня. Хотя я помнил, что Холмс накануне вечером говорил Стапльтону, что он на следующий день уедет. Однако же мне не приходило в голову, чтобы он пожелал взять меня с собою. А также я не мог понять, как это мы оба Можем быть в отсутствии в такой момент, который он сам же назвал критическим. Но ничего больше не оставалось делать, как слепо повиноваться. И так мы простились с нашим опечальным другом, и часа через два были на станции Кумб-трассой, откуда отослали экипаж обратно домой. На платформе ожидал нас мальчик. «Какие будут ваши приказания, сэр?» «С ближайшим поездом, Картрайт, ты отправишься в город. Как только приедешь, тотчас же пошлешь сэру Генри Баскервиллю телеграмму от моего имени, в которой ты напишешь, что если он найдет выроненную мною записную книжку, то я прошу послать ее заказную посылку в Беккер-стрит». «Слушаюсь, сэр. А теперь спроси в станционном телеграфе, нет ли для меня телеграммы». Мальчик вернулся с телеграммой, которую Холмс передал мне. Она гласила «Получил телеграмму. Везу полномочия. Прибуду 5.40. Лестрад». Это ответ на мою утреннюю телеграмму. «Я считаю Лестрада самым искусным в нашей профессии, и его помощь может понадобиться нам». «Теперь, Ватсон, я думаю, что мы полезнее всего проведем наше время, если отправимся к вашей знакомой Лауре Лайонс».